Глава седьмая Мурин заплутал всего дважды и всего четыре раза свернул не туда, пока нашел, где располагался временный комендант, у которого он рассчитывал навести справки о задержанном казаками немце по фамилии Шольц. На его счастье, людей на улицах прибавлялось с каждым днем, и всякий раз находился москвич, который указывал Мурину верную дорогу. К этому все еще трудно было привыкнуть. Какие-то части города являли собой страшную картину. пепелища, пожарища, обгорелые печные трубы среди пустырей на месте прежних усадеб с садами. А какие-то не пострадали, хотя бы внешне, разве что были разграблены. Теперь, когда жители, бежавшие из Москвы накануне вступления Наполеона и попрятавшиеся в окрестных городках, возвращались по улицам Москвы, как сок по жилам дерева, Потихоньку начинала струиться обычная городская жизнь. Город на глазах оживал. Разбирали завалы, поправляли разрушенное. Все чаще слышал Мурин стук топоров, виск пил, треск телег. А однажды до него донесся даже запах свежего хлеба. И потому, как конь встряхнул мордой, Мурин понял, что его товарищ изумился не меньше. Комендант помещался на территории Кремля. Еще никогда Мурин не видал столь старинных русских сооружений. Остановив Азамата и спрыгнув из седла, он задрал голову, осмотрелся с любопытством. В Петербурге все было современным, новым, не таким, как здесь. Мурин чувствовал себя путешественником в незнакомой стране. «Вам кого?» — окликнул вдруг голос, и Мурину пришлось прервать осмотр кремлевских достопримечательностей. Из полосатой будки высунулся человек в буром сюртуке. Как бы извиняясь за небритое лицо, пригладил лохмы. Глаза были под цвет сюртука. Они так и буравили Мурина. А на физиономии было написано недовольство должностного лица, которого оторвали от занятий чрезвычайной важности. «Мелкая сошка», — понял Мурин. «Но и мелкие сошки могут сильно затруднить жизнь, если им не оказать почтение, которого они ожидают». Мурин бросил гадать, какую должность этот человек занимал, и представился по всей форме. «Что у вас за дело?» «Я разыскиваю человека по имени Шольц. Несколько дней назад он был приведен сюда казачьим патрулем с Большой Никитской». «Я Шольц?» Мурин не мог бы изумиться более. Вопросы наползли один на другой. «Вы? Но как? Здесь? Почему? Что это значит?» Человек сложил руки на груди и опередил его. «Что вам угодно?» Мурин решил не ломать голову. В этой Москве привычная жизнь разрушилась, а в хаосе, который наступил, было, возможно, все. Как бы то ни было. Я хочу расспросить вас о французском театре на Никитской, в котором вы служили режиссером. К вашим услугам. Только театр не французский. Все артисты и художники — граждане мира. — Хорошо. Меня интересуют особы, которые в нем служили под вашим началом. — Театр, как таковой, не имеет национальности. Искусство объемлет мир и не признает границ. Кадык на тощей шее дёргался. Галстука на гражданине мира не было. Мурин понял, что разговор не будет легким. «Вы, безусловно, правы», — поспешил согласиться он. «Конечно, я прав. Немец, француз, русский — все это суть ярлыки, этикетки, которые можно навесить на кого угодно. И так же легко снять и переменить. Я не немец, не француз, не русский. Я режиссер, человек искусства, а следовательно гражданин мира». — Черт возьми! — заморгал Мурин. Из этой философской трясины надо было выбираться, пока не засосало. — Безусловно, меня интересует мадам Бопра. — Бопра? Не знаю такой. — Всем заправляла мадам Бюссе, Аврора Бюссе. Она и до войны заправляла в Москве французским театром, а при Бонапарте принялась за старое. — В чем вы меня обвиняете? Я всего лишь выполнял ее поручение! — взвизгнул он. Мурин попытался вернуть его в нужную колею. «Мадам Бопра была актрисой, я полагаю». «В чем вы меня обвиняете? Нет, скажите, в чем?» «Я ни в чем вас не обвиняю». «Легко обидеть художника? О, как легко! А вот понять? Мать, Синицын! Отстебись от господина офицера!» — рявкнул голос. Мурин вздрогнул и обернулся. К ним шагал солдат. При виде него личность в буром сюртуке спряталась в будку точно кукушка в часы. Но солдата это не остановило. Он за шиворот вытащил гражданина мира из будки и сильным толчком придал ему направление в глубину мощенного двора. «Да пек — Допек уже! — пробормотал солдат. — Извиняюсь, ваш благородие. Виноват. Отлучился по нужде. А этот уж тут как тут. Не серчайте. Он безвредный. Солдат покачал головой. В его глазах Мурин заметил сочувствие. Человек в буром сюртуке уже будто забыл о случившемся, сидел на корточках и ковырял щепкой между булыжниками. «Как вы сказали его зовут?» «А что он вам там наплел?» «Он мне сказал, что он Шольц. Солдат хмыкнул. Такой же Шольц, как и я!» Морин изумился. «Кто же он на самом деле?» щенин Синицын. Ябнутый. Что он тогда здесь делает?» А куда еще его девать? Больница погорела. Доктор сказал, на цепь сажайте до дальнейших распоряжений. На цепь, — потянул солдат. Да ежели всех ябнутых на цепь сажать-то, цепей не хватит. Где их тут возьмешь, цепь-то? Мы его в кутузке держали, пока места были, а теперь вот все заняты. Он с немцем в одной коморе сидел, вот и нахватался. Переинчивый очень, сходу все запоминает. С кем не поговорит так потом себя этой персоной представляет. «Эй!» — крикнул. Мещанин оборотил лицо, медленно распрямил колени. Поднялся. «Пойди сюда!» — мещанин потрусил к ним. Солдат подмигнул Мурину. «Сейчас, сами увидите». И к ябнутому, на лице у которого было невинное выражение полного неведения. «Ты кто таков?» — с напускной суровостью осведомился солдат. «Как звать? По какому делу здесь?» Мещанин вытянулся, выкатил грудь колесом, зазвенел. «Мурин, лейб-гвардии гусарский полк! Хочу расспросить вас о французском театре на Никитской. Я разыскиваю сведения о некой мадам Бопра!» Мурин ощутил странный, умом необъяснимый страх. Точно холодная рука погладила по спине. Далее, кивнул солдат. Махнул мещанину. — А теперь пшел отсюда! Кыш! Тот побежал через двор, махая руками, как крыльями. — Кыш! Кыш! — Еродивый! — заключил солдат. Мурин пощипал себя за ус. — Доктор, говорит, может, со временем отойдет. башка его. Говорит, он на почве пережитых бедствий явнулся. Покачал головой. — Что война проклятая понаделала? Мурин тоже вздохнул. «Да. Вы, ваш бородь, стал быть излей гусар. Извольте проводить вас к господину коменданту?» Мурин чуть было не кивнул, но вовремя сообразил, что солдат, в отличие от господина коменданта, не посмеет лезть к нему с неудобными вопросами, вроде «Вам что за дело?» «Да кто вам это особо?» «А знает наверняка больше. Подчиненные всегда осведомлены лучше начальства». Может, и ненадобно к коменданту. Мурин вынул пятак, вложил солдату в ладонь. — На вот, угостись потом чайком. — Благодарсте. Пятак исчез в сапоге. Солдат подмигнул. — Может, и на бубличек к чаю? — Может, — уклончиво ответил Мурин. — Если проводишь меня в комору к этому немцу, Шольцу, мне с ним потолковать надо. — к немец этот... Тю, тю «Сбежал». Мурина охватила досада. «Упустил». «Зачем?» — солдат был безмятежен. «Отпустили вы свояси. Преступления не нашли». Слово «преступление» заставило Мурина встрепенуться. Сердце начало гулко отсчитывать удары. В чем же его подозревали? казакут что его сюда привел, больно не понравилось, что тот по-русски шустро балаболил. «Ну, что еще за немец такой?» И зачем при французах в Москве ошивался? «А сам Шольц что?» «Он, давай верещать. Мол, служить на театре, его обстоятельства принудили, корк хлеб заработать. Но это вам Синицын лучше меня перескажет. Он с ним в каморе сидел и все его зажигательные речи слушал. Позвать?» Мурин учтиво отказался. «Корку хлеба» — солдат покачал головой. «Брехня!» Французы говорят, ассигнации пучками раздавали». Им-то эти рублики-бумажки. Карман жгут, а тратить некуда. Ни лавок, ни ресторации. погорел все. Ты хоть в театр. Мамзели, которые в том театре служили, гряд кто не дуры, те хорошо себе машну набили. Да и драпанули вовремя. С денежками-то. Этот новый оборот дела заставил Морина нахмуриться. Деньги? Про ассигнации Синицын мне не говорил. Только и заметил он. Больше про душу. «Искусство» и такое прочее. «Ха! Токсеницын была более только то, что своими ушами слышал. Немец этот в Коморе тоже все про душу и театр разорялся, а про денежки не гу-гу. Про денежки то баба рассказала». «Какая баба?» У Мурина затеплилась надежда ухватиться за кончик нити. «А с Кузнецкого моста?» «Лавка там у ней до войны была. Ее привели личность этого немца подтвердить или опровергнуть». Ну, она и подтвердила. Мол, как же, торгаш он, одеколоны и прочие благовония. Он добро свое вывести не успел или не смог. Тогда от французов прикопал и рядом сторожить остался. Ну, тогда комендант его и отпустил. Печься о своем имуществе — это не преступление. Мурин задумался, составляя в уме услышанное и не сразу заметил ладонь, деликатно выдвинутую ковшиком у самого бедра. Спохватился, вынул еще монету И опустил в ковшик Пальцы тут же прижали монету «Как звали бабу, не помнишь?» «Че не помню там не помню, извини, ваш благородь Мне не имена все на одно лицо Значит, тоже немка Или француженка Где, ты сказал, у нее лавка была?» «На Кузнецком мосту» Мурин долго искал реку Ведь если мост, то, значит, должна быть река. Проклятие! В Питере с этим было просто. Куда бы ты ни ехал, всегда наедешь на какую-нибудь воду, речку или канал. Маленькая вода отведет к большой, Неве. А уж мимо Невы, тем более не промахнешься. Широкая, прямая, мощная. Город с его дворцами и набережными сжался рядом, как неприметный муж известной красавицы. Но в Москве, очевидно, было наоборот. Мурин дважды заблудился, а Замат, которому все это надоело, начал спотыкаться от усталости и злобно грызть у дела. Наконец, следуя указаниям добрых москвичей, Мурин ее отыскал. Речка оказалась одна, маленькая и кривая. Ее топкие берега язык не поворачивался назвать набережными, если считать набережными гранитную оправу Невы. Вдоль них тянулись деревянные строения. Казалось, ты в каком-нибудь русском захолустье, а вовсе не во второй столице империи. Тощая баба с такой же тощей козой, которую вела за веревку, намотанную вокруг рогов, остановилась, увидев, что Мурин топчется в затруднении. — Тебе чего, солдатик? Кузнецкий мост? Так это же совсем в другую сторону. Мурин разразился бранью. Он уже сам готов был легаться и ронять пену. Видимо, разочарование на его лице настолько превышало меру разумного, что баба, чуть повернув голову к плечу, негромко покричала. — Трофим, а, Трофим? Вышел мужик. Рукава были закатаны по локоть. Хозяин оторвался от работы. — Солдатик, заблудившись», пояснила. — Куда те служивый? На Кузнецкий. Трофим крякнул. — Далековато. Чёрт тебя водил, что ли? — Выходит так. — Он не пояснила баба. Мужик степенно прокомментировал. — Большая страна. Со всей Россией солдаты снарядились. — Идём, служивый. Провожу. Мурин возблагодарил небеса за московское гостеприимство. Каким-то чутьем понял, что предлагать мужику или бабе деньги будет неуместно. Поблагодарил. «Спасибо, скажешь, когда отведу», — заметил на это мужик и зашагал вперед. Разговоры о политике не заставили себя долго ждать. «Что ж, Бонапартией», — завел мужик. Мурин отвечал, как умел. В голове у мужика была изрядная каша, причем она не совпадала с кашей в голове у Мурина, и тот старался подбирать слова «осторожно». Не хотелось из-за какой-нибудь ерунды вывести мужика из себя и лишиться провожатого в этом лабиринте. Он как раз объяснял про конвент, когда мужик выставил руку так, что Азамат наехал на нее всей грудью и показал зубы. «Приехали», — сообщил провожатый. Мурин вытаращился. Перед ним была горбатенькая улица. Та самая, на которой они с Изотовым наткнулись на злополучный дом. Мурин сразу увидел его выгоревшие останки. «Бывают ли такие совпадения просто совпадениями?» — Кузнецкий мост! — показал мужик, развеяв его последние сомнения.